Документ 68. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 3 октября 1939 года 12.04. Получена 3 октября 1939 года в 23.10. Номер 463 от 3 октября. Очень срочно, совершенно секретно. Молотов вызвал меня сегодня в 14 часов к себе, для того, чтобы сообщить мне следующее. Советское правительство заявит литовскому министру иностранных дел, который пребывает в Москву сегодня, что в рамках дружественного урегулирования взаимных отношений, возможно, схожего с эстонским вариантом, советское правительство желает передать город Вильна, с окрестностями Литве, причем в то же самое время советское правительство укажет Литве, что она должна передать хорошо известную часть своей территории Германии. Молотов поинтересовался, какую формальную процедуру мы имеем в виду. Его идея заключается в одновременности подписания советско-литовского протокола о Вильна и германо-литовского протокола о литовской территории, которая передается нам. Я ответил, что это предложение мне не кажется привлекательным. Более логично было бы, чтобы советское правительство сначала обменяло Вильна на ту полосу земли, которая предназначается нам, И затем передала ее нам. Молотов, казалось, не был согласен с моим предложением, но позволил мне проконсультироваться с моим правительством и дать ему ответ завтра к полудню. Предложение Молотова кажется мне пагубным, так как в глазах всего мира мы предстанем грабителями литовской территории, в то время как советское правительство будет считаться жертвователем. Мне кажется, что стоит принять во внимание мой план этой акции. Кроме того, я попросил бы вас обдумать, не целесообразно ли отдельным секретным советско-германским протоколом оформить передачу нам полосы литовской территории до того, как Советский Союз фактически присоединит Литву. Мысль, на которой, как я понимаю, Соглашения относительно Литвы строились первоначально. Шулинбург.